Гляди, уж нет другого. Был Чацкий, вдруг исчез. Потом искала зуб. Как думаете вы об Чацком? Он не глуп. Сейчас столкнулись мы тут. Всякие турусы. Идельный разговор зашел про водевиль. Да, водевиль есть вещь. А прочее все гиль. Мы с ним, у нас а, одни и те же вкусы. А вы заметили, что он в уме серьезно поврежден? Какая чепуха. Об нем все этой и веры. Вранье. Спросите всех. Химеры. А, кстати, вот князь Петр Ильич, княгиня из с княжнами. Дичь.